Хорчевня в Шпессарте Много лет назад, когда в Шпессарте дороги были еще плохие и не так людны, как теперь, через шпессардский лес шли два молодых парня. Одному было лет 18, он был механиком, другой, золотых дел мастер, по виду едва мог сойти за 16-летнего. На этот раз он совершал первое свое путешествие по свету. Уже надвинулся вечер, и тени исполинских сосен и буков затемняли узкую дорогу, по которой они брели. Механик смело шагал вперед, насвистывая песенку, по временам оживленно болтал со своей собакой и казался не очень огорченным, что ночь была уже близко, хотя до ближайшей харчевни было еще далеко. Но Феликс, золотых дел мастер,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 Он слыл среди товарищей из-за неустрашимого малого, у которого сердце как раз на месте. Но сегодня у него было странно на душе. О Шпессерте ему рассказывали много разных вещей. И большая-то шайка разбойников засела там, и множество-то путешественников было ограблено там за последние недели. Мало того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 Но если в сегодняшнюю ночь я буду убит, и с моей жизнью пропадет все, что я имею, то это будет твоя вина, механик, потому что ты увлек меня в этот ужасный лес. «Не будь трусом», — возразил тот. «Настоящий подмастерье не должен ничего бояться». «Да и что тут думать? Неужели ты думаешь, господа шпессардские разбойники сделают нам такую честь, что нападут и убьют? Ради чего им задавать себе такую работу?»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 «Да, тебе хорошо говорить об убийстве», — продолжал золотых дел мастер. «Тебя они спросят, что у тебя есть. Обыщут и возьмут в крайнем случае праздничный сюртук, да гульден и тридцать крейцеров. А меня? Меня они предадут смерти в самом начале только потому, что я несу с собой золото и драгоценные вещи». «Ну к чему им из-за этого убивать тебя?»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 «Да. Так ты думаешь?» — горячо возразил Феликс. «Что я уступлю драгоценности графине, моей крестной матери? Скорее я отдам свою жизнь. Скорее я позволю разрубить себя на мелкие куски». «Разве она не была для меня вместо матери и не растила меня с десяти лет? Разве она не платила за мое ученье одежду, за все? И теперь, когда я могу навестить ее, когда несу с собой ее заказ, над которым работал сам», когда на превосходном ожерелье мог бы показать, чему я научился. Теперь я должен отдать все это? Да еще желтый жилет, который получил тоже от нее. Нет, лучше уж умереть, чем отдать негодяям драгоценности, принадлежащие моей крестной матери». «Не будь дураком», — воскликнул механик. «Если они убьют тебя, все равно графиня не получит драгоценные вещи. Поэтому будет гораздо лучше, если ты отдашь ее и сохранишь свою жизнь». Феликс не отвечал. Теперь ночь наступила совершенно, и при неясном свете молодого месяца едва можно было видеть на пять шагов вперед. Ему сделалось еще более жутко. Он держался ближе к своему товарищу и был в нерешительности, признать ли правильными свои слова и поведение или нет. Они прошли таким образом еще около часа, когда заметили вдали свет.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 то право нам следует как-нибудь приготовить к обороне этот дом. Нас только лишь четверо, а с работником — пятеро. Если им вздумается напасть на нас в количестве десяти человек, что сможем мы сделать против них? И кроме того, — прибавил он тихим шепотом, — кто поручится нам, что эти хозяева — честные люди? — Тут нечего опасаться, — возразил извозчик.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 Припомните слухи о тех людях, которые однажды бесследно пропали в этом лесу. Перед этим многие из них говорили, что будут ночевать в этой харчевне. А после того, как две или три недели спустя о них ничего не было слышно, о них стали справляться, и когда спросили здесь, то в харчевне сказали, что никого из них тут и не видели. Ведь это подозрительно. «Бог знает!» — воскликнул механик.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 И к тому же привлекло бы только сюда этот сброд. Разве задавать друг другу шарады и загадки? Это продлится недолго. Знаете что? А что, если нам рассказывать что-нибудь? Будет ли это весело или серьезно, истинно или выдуманно, все-таки это поддержит нашу бодрость и займет время так же хорошо, как карточная игра. «Я согласен, если начнете вы», — сказал молодой человек, улыбаясь.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 Начал так.